Глава восьмая. Звездный пришелец. Ириша проснулась первой. Дом-червяк спал, посапывая водосточными трубами. Мягкий розовый свет озарил комнату, и девочка решила, что наступило утро. Она посмотрела в окно. Там, в темном небе, по-прежнему светила луна и блестели звезды. «Какой странный рассвет», — подумала Ириша. «Солнечные лучи всегда появляются из окна», Они из коробки со старыми фотографиями. Она прислушалась. Утро отличалось от ночи, дня и вечера особым набором звуков. Обязательным бульканием чайника, позвякиванием посуды, шумом воды в ванной, полушепотом отца, который, собираясь на работу, боялся разбудить Иришу. Но ничего подобного девочка не услышала. Вместо обычного утреннего гомона по воздуху, словно бабочка, порхала тихая мелодия. «Странно, все очень странно», — тихо проговорила Ириша, встала с кровати и направилась к световым зайчикам, выпрыгивающим из коробки. Она вспомнила, как навечно зашвырнула туда нелюбимый родительский подарок, какие злые слова говорила при этом, и ей стало стыдно. Девочке захотелось попросить у сиреневого медведя прощения за вчерашнее, ведь он ни в чем не виноват. Ириша приблизилась. Музыка явно доносилась из красной коробки. Как только девочка протянула руку, чтобы открыть крышку, та сама пришла в движение. Ириша отскочила, хотя никогда не была трусихой. «Интересно, испугался бы папа о жившей коробке?» — подумала она и нахмурила брови. «Нет, наверное, не испугался, а просто сказал бы, это невозможно». И поэтому Ириша вслух повторила, «Это невозможно». Тем временем крышка открылась полностью. Музыка зазвучала уверенно и громко. Ириша обернулась на дверь. Ей показалось, что коробка перебудила весь дом и с минуты на минуту сюда прибудут жильцы в полном составе. Но ничего такого не произошло. Тогда девочка заглянула внутрь. Среди альбомов с фотографиями и рисунками лежал медведь. Но не тот, не вчерашний. Вместо тусклого сиреневого плюша новый постоялец сверкал белоснежным с голубоватым отливом мехом. «Это невероятно!» — вскрикнула Ириша, уже не от испуга, а от удивления. Медведь открыл глаза и четко произнес. «Здравствуй, я Мишка Шкредис. Ты не могла бы вытащить меня из коробки?» «А я Иришка Шкредис. Выходит, мы родственники?» — обрадовалась девочка и взяла медведя на руки ей захотелось прижаться к нему щекой и крепко крепко обнять можно великодушно разрешил мишка прочитав ее мысли ириша изумленно захлопала ресницами откуда ты взялся меня создала фея на розовой звездочке жемчужини и прислала сюда чтобы я помог осуществить твою мечту а вот здорово обрадовалась девочка я так мечтала об огромном льве с черным кожаным носом а получила в день рождения сиреневого уродца. Но я его вовсе не хотела. Я его не люб...» «Тсс!» — остановил ее Мишка. «Никогда не говори так больше. Ты не представляешь, какое это сильное заклинание. Ничто так не разрушает мир, как нелюбовь». Ириша немного обиделась. «Надо же!» «Только прилетел, неизвестно откуда, и сразу принялся поучать. Прямо как мама». Однако... Исполнение мечты не позволяло сердиться долго. «Так ты подаришь мне льва?» Заискивающей поинтересовалась Ириша и поглядела на гостя взглядом, как им обычно смотрела на папу в ожидании обещанного мороженого. «Плюшевый лев с кожаным носом — это не мечта, это желание», — сказал первый медведь. «А как их отличить?» «Желание можно хотеть каждый день» и после того, как получишь, хочется еще. А мечта — это крупное желание, которое хочется очень-очень больше всех остальных. И когда мечта сбывается, то твой мир меняется, и ты становишься счастливой». «Жаль», — расстроилась Ириша. «Лев крупный, почти с меня, и его очень-очень хочется». Она посадила Мишку на колено и стала рассматривать. «Ты необычная игрушка», — восторгалась девочка. «Фея постаралась на славу». Первый медведь слегка покраснел от смущения, но голубое свечение лунного меха умело скрывало неловкость. Но одного досадного обстоятельства скрыть было невозможно. «А где твой хвостик?» — спросила девочка, обнаружив на традиционном месте крестообразный шов. Хвостик у геройски отпал в бою. Теперь из него сделают памятник. «Бедняжка, тебе, наверное, было больно?» — посочувствовала Ириша. «Уж кому-кому, а ей-то известно, что значит терять и терпеть боль». «Игрушкам не бывает больно. Им бывает обидно. А это похуже, чем боль», — грустно вздохнул первый медведь. В комнату незаметно пробрался настоящий, за оконный рассвет. Солнце выглянуло из-за горной вершины. Первые лучики робко скользнули по подоконнику, будто прося разрешения войти. А затем, не дождавшись ответа, хлынули на ковер, на кровать и на волшебную коробку. Из коридора послышались утренние звуки. Они всполошили Иришу. Ей совсем не хотелось делиться новым секретом с родителями. «Прячься! Сейчас сюда придет мама! И что увидит? Что я ей скажу?» Громко зашептала она. «Что увидит?» Мишка таинственно улыбнулся. «Поднеси меня к зеркалу». Ириша схватила первого медведя, подбежала вместе с ним к шкафу и распахнула створку. Из зеркала на Иришу смотрела девочка в белом платье с несуразным сиреневым существом, накануне подаренным папой. Ириша протерла глаза. «Это твое волшебство», сказал первый медведь. Оно живет в твоих фантазиях, и кроме тебя о нем никто не узнает. «И лев будет?» — с надеждой спросила Ириша. «И зачем тебе этот лев?» — буркнул Мишка. «Хотя, как знать, как знать. Чудеса только начинаются». В дверь позвонили. «Рановато для гостей», — заметила Ириша и высунула нос в прихожую. На пороге стоял почтальон. Он с трудом удерживал в руках фанерный ящик со штампами и круглой сургучной печатью. Девочка сразу приметила эту сургучную печать, от которой веяла тайными посланиями, и решила прибрать ее себе. На большее Ириша не рассчитывала, ведь подарок-то уже подарен. «Посылка! Примите и распишитесь!» — строго сказал почтальон, пыхтя как паровоз. Когда папа подхватил груз... Почтальон облегченно выдохнул и вытер пот со лба. Отказавшись от предложенного чая, он сложил квитанцию в четверо, сунул в нагрудный карман и также, пыхтя и отдуваясь, зашагал вниз по лестнице. Вся семья собралась в прихожей и с интересом разглядывала посылку. «От бабушки, из города, самоваров и пряников», торжественно объявил папа голосом диктора телевидения. Он взял клещи и ловко выдернул гвозди из крышки. Наверху лежала поздравительная открытка, а под ней что-то большое, замотанное в слои мешковины. Когда-то давно Ириша с братом гостила у бабушки, доставляя пожилой женщине немало хлопот своими шалостями. Та ворчала, сердилась, но любила внуков и все им прощала. В бабушкином доме было много старинных вещей. Одна из них приводила Иришу в восторг. Это была швейная машинка. Ириша помнила черный корпус с позолоченным орнаментом и фирменный знак «Лев в лучах восходящего солнца». Бабушкины руки виртуозно управлялись шитьем. Ирише хотелось быть похожей на нее, и не только умениями. Она обожала разглядывать бабушкин альбом и видела в нем другую бабушку, молодую и красивую. «Хитрая штука, красота», — размышляла Ириша, засыпая под стрекотание машинки. «Вот я Должна вытерпеть уколы, операцию, чтобы стать красивой. Мама красивая сейчас, но для этого она зачем-то накручивает на голову большие круглые батарейки со странным названием «бигуди». А бабушка красивая уже была. Откуда эта красота приходит и куда потом девается? Неужели ей не сидится на месте? Непонятно. Дорогая, любимая Ириша. — зачитывал открытку папа-теледиктор. «Руки, которые трудятся, никогда не болеют. Расти большой и здоровый». Сердце девочки забилось часто-часто. Мама освободила содержимое ящика от последнего слоя оберток и вытащила за ручку чехол-сундучок. Потом отщелкнула замочек и подняла полукруглый деревянный купол. Под ним был старый бабушкин Зингер. «Так вот ты какая! Мечта!» — подумала Ириша и осторожно дотронулась пальцем до позолоченного льва, будто опасаясь, что краска растает от прикосновения. «Давайте сфотографируемся и отправим снимок бабушке. Пусть она увидит, как мы счастливы», — предложил папа. Он достал фотоаппарат и принялся выстраивать семью в нужном порядке. Когда все замерли перед объективом, и фотоаппарат зашипел, отсчитывая задержку, Ириша вдруг сорвалась с места. «Погодите, погодите! Я забыла его!» Она пулей унеслась в свою комнату и вернулась, держа в руках папин подарок — сиреневого плюшевого медвежонка. «Я думал, ты его не взлюбила?» — рассеянно сказал папа, перезаряжая кадр. «Сначала не взлюбила, а потом передумала и взлюбила», — бодро ответила Ириша и прижала игрушку к себе. «Давай!» мы готовы». «Внимание», — бодро скомандовал папа, «снимаю». Перед тем, как застыть с улыбкой на лице, Ириша наклонилась к медведю и тихонько шепнула ему на ухо. «Спасибо, мне подарили льва. Теперь я буду шить сама».